И Грейна отлично это знает. Дай богиня чтобы ее святоши-советники утешили мою мать лучше, чем удалось бы мне. Вивиана вздохнула. Выглядела она измученной и усталой. Неужели и она чувствует себя больной и разбитой на исходе изматывающей поры темной луны? Скорблю я, что вынуждена сказать такое, промолвила Вивиана. Но боюсь, что ты права.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 Верховная жрица Авалона не взяла эту миссию на себя. На этот вопрос владычица ничего не ответила, но молвила: "Для того должно тебе работать, держа перед собой меч. Пойдём, Врана станет прислуживать тебе под тенью магии". И хотя девушка пыталась вспомнить, что она лишь вместилище силы, а не сама сила, что сила приходит от богини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 Она гордилась, совсем по-детски, она сама это понимала, тем, что раз или два уколов палец она даже не вскрикнула. Не сдержавшись, она задохнулась от восторга, когда ей показали бесценный отрез бархата, густого, темно-красного оттенка. Унция таких красителей, рассказывали ей, когда-то обходится дороже, нежели стоит купить дом и в течение года платить наемным работникам, возделывающим землю.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 и каждая сбрызгивала своей кровью и водой священного источника. Три дня работала она, почти не смыкая глаз, подкрепляясь лишь кусочком другим сушеных плодов, утоляя жажду лишь водой источника. Порою из недосягаемой дали собственного сознания она глядела со стороны на свои пальцы, работающие словно непроизвольно. Заклятия ткались сами, кровь и кость земли,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 Позже, в тот же день, ее призвали к владычице. Уже в ясном сознании она припомнила часть видений, что размытые и невнятные проносились в ее мыслях, пока она трудилась над ножными, глядя на лежащий перед нею меч. Он пал на землю, падучей звездой, раскатом грома, огромной вспышкой света. Еще дымящимся его притащили на наковальню приземистые смуглые кузнецы, что жили в меловых холмах еще до того, как воздвиглось кольцо камней исполненная мощью оружия короля, сломанная и перекованная на сей раз в длинное в форме листа лезвия, заточенное и закаленная в крови и огне, несокрушимо стойкая. Меч, откованный трижды, не вырванный из чрева земли от того вдвойне священный. Маргейни назвали имя меча. Эскалибур, что означает «рассекающий сталь»,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 «По очереди ей служащие. Я жила здесь с нею, когда она стал мой черед ей прислуживать». «Ты дочь королевы. И прислуживаешь?» «Нам должно ходить в служанках, прежде чем мы обретем право повелевать», промолвила Маргейна. «В молодости она сама прислуживала владычице. В ее лице я служу богине». А Артур обдумал ее слова со всех сторон. «Эту вашу великую богиню я не знаю». Наконец отозвался он. Мерлин говорил мне, будто владычица приходится тебе нам роднёй. Она сестра Игрейны, нашей матери. «Так выходит, она мне тётка, промолвил Артур, пробуя слово на вкус, как если бы оно казалось не вполне уместным. Мне это всё так странно. От чего-то я всегда пытался убедить себя, что Эктори мне отец. А Флавила, мать. Разумеется, я знал, что здесь кроется какая-то тайна. И поскольку Экторий упорно отказывался поговорить об этом со мною, я думал, это что-то позорное. Дескать, я бастард или чего похуже. Утара… моего отца я не помню. Совсем не помню. Да и мать, по сути дела, тоже. Хотя порою, когда Флавилла меня наказывала… Я порой мечтал про себя, что я живу где-то в другом месте с женщиной, которая меня то баловала, а то отталкивала. А Игрейна, наша мать, очень на тебя похожа? — Нет, она высокая и рыжеволосая. Артур вздохнул. — Значит, я ее совсем не помню. Потому что в мечтах она походила на тебя. Да это ты и была.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 «Я воин, госпожа моя! Ножны прекрасны, но меч мне более по душе!» «И однако же, — промолвила Вивиана, — никогда не расставайся с этими ножнами, они вобрали в себя всю магию Авалона. Пока ножны при тебе, даже если тебя ранит, умереть от потери крови тебе не грозит. В ткань вплетены заклятия, кровь унимающие. То вещь бесценная и редкостная, и весьма волшебная». Юноша улыбнулся Нет, едва не рассмеялся теперь, когда долгое напряжение наконец схлынуло Ах, будь у меня эти ножны, когда я получил эту рану в битве с саксами Кровь из меня так и била ручьем, точно из зарезанной овцы Тогда ты еще не был королем, лорд мой Но теперь магические ножны защитят тебя И однако ж, король мой Раздался напевный голос Кевина Барда, что скрывался в тени за спиной Мерлина. «Сколько бы ты не доверял ножным, очень тебе советую изучать науку боя и без устали упражняться с оружием!» Артур рассмеялся, прицепляя к поясу мечи и ножны. <связь> «Да уж, не сомневайся, господин. Мой приемный отец приставил мне в учителя одного старика-священника, так тот...»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 Это мой самый дорогой друг, наш кузен. Мы и впрямь встречались. ланцелет склонился к ее руке и опять сквозь пугающую дурноту Маргейна испытала приступ острой тоски и желания, от которых ей вовеки не избавиться. Он и я были предназначены друг для друга. Надо было мне в тот день набраться храбрости. Пусть это и означало нарушить обед В глазах гости читалось, что и он помнит тот день. Как нежно коснулся он ее руки. Маргейна вздохнула, подняла взгляд. Ее представили остальным. «Мой приемный брат Кей», – промолвил Артур. Дюжи, темноволосый Кей, римлянин до мозга костей, обращался к Артуру с врожденной почтительностью и любовью. От взгляда девушки это не укрылось. И так у Артура есть по меньшей мере два могучих вождя, способных встать во главе войска. Затем представили остальных. «Бе, -дуир.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 Маргейна охотно предоставила Артура его рыцарем Но сперва он церемонно поднес руку девушки к губам «Приезжай на мою коронацию, если сможешь, сестра» Промолвил он